Глава 28 Ночью Тигран Метаносян уже совсем было распрощался с жизнью. Надеяться было не на что. Ждать помощи неоткуда. Ко всему прочему, он еще ужасно замерз. Трясься, как заяц под кустом. Буквально зуб на зуб не попадал. Но утром, когда над океаном появилось солнце, и его лучи немного согрели старого армянина, он слегка прибодрился и почувствовал, что очень хочет жить. «Ладно», — подумал он, распрямясь в полный рост, «уж если суждено погибнуть, то погибну. Судьба есть судьба. Но сначала нужно все-таки немного побарахтаться». «Так, что я могу сделать?» Немного подумав, Тигран пришел к выводу, что нужно просто продолжать двигаться в выбранном ночью направлении. И еще, пожалуй, обыскать катер тщательнее Вдруг найдется что-нибудь полезное. Удочка, например, или хотя бы крючок, может быть, в какую щель завалился. И обыск принес результаты. Под одним из сидений Тигран нашел сигнальную ракету. Довольно старую, но на вид целую, причем красного цвета. А красный – сигнал бедствия. Видимо, рыбаки на всякий случай с собой возили. Метаносян прижал ракету к груди, как мать грудного ребенка. Лицо его расплылось в широкой и довольно глупой улыбке. Сейчас Тигран был почти счастлив. Впрочем, эйфория быстро схлынула. Армянин осознал, что ракета, конечно, вещь ценная. Но чтобы от нее была польза, нужен кто-то, кто ее увидит. Можно запустить ее сразу, но тогда почти наверняка никто ее не заметит ведь горизонт пока пуст, ни малейшего признака кораблей. Что ж, подожду решил армянин, усаживаясь поудобнее и неторопливо работая веслами. Все-таки теперь шансов спастись побольше. Если какое-нибудь судно появится, будет хоть чем внимание к себе привлечь. Терпение – великая вещь. Два раза Тигран был на грани того, чтобы пустить ракету просто так, от отчаяния. Но оба раза побеждал самого себя и был вознагражден за терпение и силу воли. Примерно через 4 часа после рассвета на горизонте появился силуэт корабля. Метаносян схватился за ракету, но, к счастью, прежде чем ее запустить, заметил, что неизвестное судно движется к нему, а не от него. Значит, нужно снова ждать, подпустить его как можно ближе. Шанс у него только один. Значит, ошибиться никак нельзя. Примерно через полчаса корабль было видно уже довольно хорошо. Вернее, не корабль, а корабли. Их было три. Когда они оказались примерно в километре от него, Метаносян, дрожащей рукой, запустил ракету. Медлить дальше было нельзя. Ведь корабли стали бы от него удаляться. Запустив ракету, он принялся прыгать, кричать и размахивать руками. Возможно, на него смотрят в бинокль. Должно быть ясно, что он не просто рыбачит, а терпит бедствие. В несколько мучительных минут ничего не происходило. Корабли продолжали удаляться. А Метаносян с трудом сдерживался, чтобы не взвыть от отчаяния. Остатками разума он понимал, что большой корабль мгновенно не остановишь и не развернешь. Но сердце уже захлестнула ледяная волна. Наверное, они не заметили ракету, или не обратили на нее внимания, или у них срочное дело, и они не собираются отвлекаться даже ради спасения терпящего бедствия человека. Есть в море такое понятие «следуй своим курсом. Оно имеет крайне простой смысл. Экипаж корабля не отвлекается ни на что постороннее, даже на спасение людей. Что это? Ему показалось, или корабли стали замедлять ход, армянин закричал громче, подпрыгивая и размахивая руками так, что его катер закачался. Если бы Метаносян разбирался в кораблях, то понял бы, что мимо идут большая роскошная яхта и два сторожевых корабля. Все три судна были под йеменскими флагами. На яхте возвращался Ваден, Хасуф и Банасман. Шейх, находился на палубе своей яхты и сам заметил красную ракету, взлетевшую с невзрачного катера, мимо которого они проплывали. «Муса, что это значит?» спросил он у стоявшего рядом с ним Стюарта. «Что, господин? Красная ракета, ты что, не видел? Красная ракета — это сигнал бедствия. К чести шейха сказать, он не задумался ни на секунду». В конце концов, Он никуда не торопился, а Аллах велел помогать попавшим в беду единоверцам. «Скажи капитану, пусть остановится и спустит катер», — приказал шейх, — «и принеси мне бинокль. Хочу все видеть». Хасуф ибн Осман никогда не видел спасательных операций на воде, и ему было любопытно. Впрочем, на этот раз ничего интересного не было. Море было спокойно, спущенный катер принял Тиграна метаносяна на борт, и доставил его на яхту. Одним словом, ровным счетом, ничего интересного. Правда, шейха заинтересовала другое. В бинокль он рассмотрел, что спасенный явно никакой не рыбак и даже не араб. Белый человек – самый настоящий европеоид. Интересно, кто же он такой и как его занесло на рыбацкое суденышко? Чтобы удовлетворить свое любопытство, шейх приказал доставить спасенного к себе. Оказавшийся перед арабом армянин все еще не вполне пришел в себя после спасения. Поскольку по-английски матросы не понимали, он то и дело порывался им в знак благодарности чуть ли не руки целовать. Поэтому безупречный английский шейха застал его врасплох. «Добрый день», — сказал Хасуф. «Меня зовут...» Хасуф ибн Осман. А вы кто такой? И как оказались в таком бедственном положении? На мгновение армянин замер. Он просто не успел перестроиться. В самом деле, только что к смерти готовился. А теперь нужно снова что-то врать, изворачиваться, спасать шкуру. Как же это ему надоело. Что же говорить этому арабу? Он явно занимает в обществе высокое положение. На такой яхте плавает. Да и остальные перед ним тянутся, как юные солдаты перед генералом. Что попало ему, не соврешь, раскусит. А заранее никакой легенды он не заготовил, не до того было. Да и в голову просто не приходило. «Ну, вы же понимаете по-английски, я слышал, как вы с матросами заговорить пытались. Так что не молчите. Это по меньшей мере невежливо по отношению к вашему спасителю». Это ведь я ракету заметил и приказал вас подобрать. Надоело все, устало подумал армянин. Почему я все время должен врать, скрываться, прятаться? Я ведь не преступник, никого не ограбил, не убил. Фальшивые доллары. В конце концов, вряд ли этот араб сочтет их таким уж великим грехом. Скажу ему все, как есть, и будь что будет. Он явно не мелкая сошка хоть от Хасанов в случае чего защитит. Хуже его точно никого нет. А если в тюрьму угожу? Что ж, преступление совершил на территории Ирака по приказу Хусейна. Если кто меня и будет судить, то американцы. Большой срок не дадут. А в их тюрьмах, я слышал, не так уж и плохо. А скорее всего и до этого не дойдет. Ладно, рискну. Меня зовут Тигран Метаносян сказал Армянин. «Я родился в Советском Союзе». И он рассказал Хасуфу о том, как работал на Хусейна. Не скрывая, чем именно он занимался, рассказал о бегстве из Ирака, о гибели сухогруза и о том, что бывший полковник президентской гвардии его нашел. Рассказал, как ему удалось бежать. «В общем, я устал от всех скрываться», закончил Армянин. «Не знаю, кто вы такой». Но как решите со мной поступить, так пусть и будет. От судьбы все равно не уйдешь. Некоторое время шейх молчал. Он сидел с полуприкрытыми глазами. Со стороны могло показаться, что араб заснул. Но на самом деле он напряженно думал. Рассказ спасенного выглядел слишком фантастичным, чтобы быть неправдой. Да, именно так. Будь это какой-нибудь рыбак или мелкий контрабандист, Он изобрел бы что-нибудь попроще. Да и манера держаться, интонации нет. Если он не разучился разбираться в людях, то этот человек не лжет. Хотя есть простой способ проверить. Пусть не весь рассказ, но хотя бы его часть. «Так ты говоришь, что в Советском Союзе родился?» – спросил Хасуф по-русски. «С ужасным акцентом, правда, но понять его все равно можно было». Да. Тоже по-русски ответил армянин. «А откуда вы этот язык знаете?» «Учил в молодости», — ответил араб. Снова перейдя на более привычный английский. «Я готовился учиться ехать в Россию, но потом передумал. Ладно, значит, хотя бы в этом ты не врешь». Глазами-то, нося на лоб, полезли от удивления. Он-то готовился к тому, что его прямо здесь арестовать могут, а ему еще и верят с трудом. Хотя чему тут удивляться? История с ним произошла не самая рядовая, что и говорить. Спрашивайте о чем хотите. Про Ирак, про Хусейна продолжал он. Не стоит, ответил шейх. Теперь, пожалуй, верю. Мысли забегали у него в голове с удвоенной быстротой. Шейх был не глуп и прекрасно понимал, какие перспективы открываются перед ним. То, что смог Хусейн, сможет и он. Хотя опасно. Можно и кончить, как Хусейн. Нет, пожалуй, не стоит. Или все-таки можно, но не увлекаясь так же сильно. В общем, над этим стоит подумать. В этот момент за плечом у шейха появился один из охранников. «Господин, вас вызывают по рации. Кто и зачем? Он сказал, что его зовут Марк. Сказал, что вы знаете. Знаю», – кивнул Хасу, вставая. Под этим псевдонимом с ним связывались американцы. Что ж, самая минимальная выгода, которую можно от этого армянина получить, это сдать его янки Хотя с этим лучше не торопиться. Нужно подумать получше. А то можно пропустить какой-нибудь выгодный вариант. Интересно, а что это американцам понадобилось? Он ведь все, что должен был сделать, уже сделал. Да, что случилось? спросил Хасуф оставшись у рации один. «Скажи, ты в море ни на кого не натыкался?» Араб узнал голос Бернарда Гастингса. «Интересно, как этому типу удается все так быстро разнюхивать?» – подумал шейх. «Да нет, не может быть. Даже если половина моего экипажа на ЦРУ работает, не успели бы передать. Значит, он еще точно ничего не знает. Но, видимо, тоже в этой игре с армянином замешан». Иначе не задавал бы таких вопросов. Нет, ответил раб, постаравшись сделать свой голос как можно равнодушнее. А на кого я должен был наткнуться? Видимо, американец поверил. Потом расскажу, уклончиво ответил он. Все, конец связи. Вернувшись на палубу, шейк спросил армянина. Так в каком, говоришь, квадрате этот ваш сухогруз затонул? 43-14. Хасуф ибн Осман повернулся к своему охраннику. «Передай рулевому, чтобы сменил курс. Мы идем в этот квадрат», — приказал он.